Глава шестнадцатая. Провал презентации я воспринимаю болезненно. Даже не думал, что настолько испортится настроение. А всё это Вероника виновата. Как же? Переводила она только. Я видел, с каким наслаждением эта стерва задавала вопросы. Словно энергетический вампир смаковала каждое слово, впитывала все эмоции. И чем я ей не угодил? Может, не понравилось, что без конфетно-букетного периода потащил к себе в бунгало? Да. Ситуация к тому обязывала, да и она не капризничала, даже раздеть себя позволила. Я обычно стараюсь не переходить за рамки и всегда чувствую желание женщины. Не хотела идти, нужно было сразу сказать. Но больше, чем на переводчицу, я злюсь на себя. И что так завёлся? Задача Танаки — уточнять неясные моменты, задача переводчицы — переводить. Если бы я подготовился лучше, всё прошло бы немного более гладко. А поцеловал зачем? Идиот. Этот порыв меня самого поставил в тупик. Когда мы стояли близко, внутри поднялась такая мощная волна желания, что я уже не контролировал себя. Хотелось наказать страптивую девчонку, и словно демон вселился в душу и толкнул меня к Веронике. Зачем? Она даже не в моём вкусе. Маленькая, худая, плоскогрудая. Вот точно не в моём. Тогда почему так реагирует на неё моё тело? Марк, ты чего? Меня догоняет Вадим. Запер её в зале. Пусть посидит одна. Достало всё. Надо у Анютки спросить, откуда взялась эта Вероника. Наверное, местная звезда полей и огородов. Нет, живёт в отеле. В каком? В этом, в Шантелье. Значит, приехала заранее, чтобы почву японцам подготовить. Тогда ей совершенно невыгодно разваливать сделку. Она же потеряет работу. Может, ты перегибаешь палку? Я резко останавливаюсь, Вадим, не ожидавший этого, налетает на меня. Ты на стороне этой стервы? Нет, что ты? Пытаюсь рассуждать здраво. У тебя эмоции влаเดют разумом, а у меня наоборот. Тут Вадим смотрит на меня и хмыкает. Губы вытри. Что? Какие губы? Свои, конечно. А ты о чём подумал? В его голосе звучит усмешка. Я что-то не понял. Чем ты в зале занимался? Лучше уйди, пока не двинул. Тыльной стороной ладони мажу по губам и вижу чёткий след помады на коже. Вот чёрт, чего добился этим поцелуем? Мы заходим в лифт. Настроение ни к чёрту. Предстоит ещё серьёзный разговор с отцом, а уж он не будет валить вину на переводчицу. Я нажимаю номер своего этажа, и тут наконец меня осеняет. Слушай, после олимпиады город Сочи принимает туристов из разных стран. Так ведь? Думаешь, здесь есть факультет, выпускающий знатоков японского языка? Поддерживаю эту идею, Вадим. Факультета может быть и нет, а вот переводчики точно должны быть. А что если Вадим понимает меня без слов и тут же лезет в телефон. Найти фирму, где есть туристический гид с знанием японского языка, оказалось несложно. Я чуть ли не бегом несусь в номер. Нужно позвонить и договориться о встрече. Судьба оказывается на моей стороне. Именно в эти дни в Сочи есть туристическая группа из Японии, которая остановилась в отеле неподалёку. Вы можете мне помочь? Заплачу любые деньги, кричу в трубку, набрав номер, который мне дали в агентстве. А что вы хотите? Осторожно спрашивает меня приятный женский голос. Небольшая хрипотца придаёт ему пикантность. Курит, наверное. Неизвестно, откуда появляется мысль. Вы мне срочно нужны и прямо сейчас. Приходите в отель Шантелье, я вас встречу в холле. Я бросаюсь к выходу. Ты что задумал? Вадим преградил мне дорогу. Сменить переводчика? Хочешь избавиться от Вероники? Да. А если Танака не согласится? Не зря же он привёз её с собой. Вдруг решит, что новый переводчик будет работать в пользу вашей компании. Я замираю. Мозги скрипят как мельничные жернова со страшной силой. Я чувствую, как ворочаются их колёса. Что же придумать? Позвонить или нет? Не успеваю осмыслить новую идею, как пальцы уже набирают номер отца. Батя, ты можешь пригласить господина Танаку в ресторан на чашечку кофе? Зачем? Ты ещё не всё сказал в зале? Нет, не за этим. Просто закрепим общение дружеским жестом, побеседуем о дальнейших планах. Хорошо, ты словно мои мысли прочитал. Так, этот вопрос решён. Не успеваю я выйти в коридор, как сталкиваюсь с Мариной. Она бросается ко мне, но я отодвигаю её в сторону и несусь к лифту. Времени успокаивать эту истеричку нет. Вероника вот-вот выберется из зала, но отвязаться тоже не получается. Марина догоняет меня и ныряет следом в лифт. Ты куда? Не хочешь поговорить? Видел, как унизила меня та стерва, знаешь, дорогая моя. Я б безгливо снимаю со своего локтя тонкие пальцы, украшенные розовым маникюром ядовитого оттенка. Мне и самому хотелось двинуть тебе хорошенько по губам, чтобы не несла чушь в приличном обществе. Что? Глаза Марины становятся величиной с блюдце и мгновенно наполняются слезами. Как ты можешь? Я же твоя девушка. Ты меня должен защищать. Ты уверена? От скандала меня спасает открывшаяся дверь лифта. Я вылетаю из кабины и несусь в сторону холла. Марина бежит следом. Я поворачиваюсь к ней. Оставь меня в покое. Я занят. Чем? Совещание закончилось. Устраняю тот бедлам, что ты учинила. Ясно? И держись от меня подальше, иначе Пальцы сами сжимаются в кулаки. Двух взбалмошных девиц за утро мне не пережить. Марина видит это и испуганно шарахается от меня. Что иначе? Ударишь? Лучше бы тебе не знать, на что я способен, когда злюсь. Душа пылает в огне. Боюсь, пока разбираю с Мариной, упущу время, или новая переводчица не дождётся меня, или Вероника успеет выйти из зала и увести куда-нибудь Танаку и его партнёров. Но всё пока складывается удачно. Словно ангел-хранитель, вспоминая о своих обязанностях, и подбрасывает мне выход из ситуации. Маленькая женщина средних лет поднимается с кресла, в котором сидела мне навстречу. Господин Вишневский, я Оксана Задворская, гид. Женщина протягивает руку. На вид ей около 50 лет. Одета скромно и строго в тёмно-синий костюм и светлую блузку в мелкий горошек. Короткая стрижка уложена аккуратными локонами. Карие глаза подведены карандашом, губы слегка тронуты розовой помадой. То что надо: скромно, но элегантно, как раз в японском стиле. Невольно перед глазами всплывает лицо Вероники: на мой мужской взгляд на нём слишком много косметики. Но, может, ей нужно скрыть прыщи или изъяны кожи? Не мне судить. Марк Вишневский, приятно познакомиться. У вас есть час свободного времени? Час найдётся. В чём заключается работа? У нас была деловая встреча с японской делегацией. Нам показалось, что переводчица, неопытная девушка, искажала слова. Хотелось бы заручиться поддержкой независимого эксперта. Но встреча уже закончилась, сомневается Оксана. Так опасается, что подведёт коллегу. Мы пригласили партнёров на ланч, во время которого хотим обсудить презентацию. Поможете? А как же ваша переводчица? Ну, пусть получится, наберётся опыта. Сколько стоит час вашей работы? Я заплачу в тройном размере. 300 евро вас устроит? Сколько? Теперь глаза переводчицы увеличиваются в размерах. Я просто шоковый гигант. Всех женщин довожу до ступора. Наверное, эта Оксана никогда в жизни столько за час не зарабатывала. 300? Или мало? Что вы? Что вы? Куда нужно идти? Я облегчённо выдыхаю. Ура, вопрос решён за рекордно короткое время. В ресторан. Я иду впереди, переводчица Семенит следом. Боковым зрением вижу Марину. Она стоит на том же месте, лицо бледное, злое, как у чёрта. Хотя я его никогда и не видел, но представить могу. Марк, мы можем поговорить, догоняет она меня, пока я занят в ресторане встреча с японцами. И, дорогая, лучше тебе туда не соваться, если не хочешь, чтобы отец отправил тебя далеко и надолго. Марина поджимает обиженно губы, но отстаёт и в зал ресторана мы входим только вдвоём. Столик для гостей накрыт на веранде. Дьявол. Ещё так живо воспоминание о недавнем скандале. И обслуживать нас официант, которого администратор называл Саньком. Заметив меня, противный парень хмыкает и исчезает в дверях кухни. А разрешите представить вам новую переводчицу Оксану, говорю я. Женщина кланяется и приветствует гостей по-японски. Они недоуменно переглядываются. А куда ушла Вики? спрашивает Танака у отца и смотрит на лестницу. У Вероники возникла небольшая проблема, возможно, она задержится, отвечаю я. Господин Танака, у нас с вами есть разное видение рекламы продукта, но хотелось бы получить ваше компетентное мнение о самой косметике. Как вы думаете? Японцы оживляются, завязывается непринуждённая беседа. Оксана едва успевает переводить реплики. Всё, теперь можно и расслабиться. Украткой поглядываю на лестницу, но Вероники нет. Вот тебе, стерва, получи. Долг платежом красен. Настроение неожиданно поднимается. Месть сладкое слово. Я несусь по коридору к лифту, а сердце колотится как бешеное. О, боже, только бы всё обошлось. Только бы обошлось. Влетаю в кабину, нажимаю на кнопку номера этажа, где находится ресторан, и тут ловлю своё отражение в зеркале. Чучало. Волосы растрёпаны, помада размазана по щеке. Под левым глазом чёрное пятно. Нет, в таком виде я не могу показаться в ресторане. При солнечном свете все изъяны станут видны отчётливо. Делаю несколько глубоких вдохов и звоню господину Грину. Я буду через 5 минут, стараюсь говорить чётко нейтральным голосом. Да-да, можете не торопиться, отвечает он. Марк привёл другого переводчика. Он временно заменит вас. Но, едва сдерживая, чтобы не закричать, у нас запланирована экскурсия Господин Танака хотел посмотреть город. О, не волнуйтесь, ваш начальник в надёжных руках. На заднем плане я слышу голоса. Идёт оживлённая беседа. Ну, вишня. Ну, мерзавец. Куклы так быстро не сдаются. Бегу в ресторан, и вдруг кто-то хватает меня за локоть. Тело по инерции летит вперёд, я падаю прямо официанту на грудь. Точнее, я даже не понимаю, с начала куда лечу, вижу только что-то белое с чёрными пуговицами. Привет, так рад тебя видеть. Раздается над головой знакомый голос. «Куда несешься?» Официант Санек улыбается в тридцать два зуба, а его глаза сияют от счастья. «Слушай», — воодушевляюсь я, — «ты мне и нужен». «Не знаешь, где столик японских гостей?» «На верхней веранде». «Рядом с ними Марк Иванович и его папаша красуются». «А ты торопишься к ним? Знакомиться с родителем?» «В смысле? Ты о чем?» «Смотрю недоуменно, какие тараканы водятся в голове Санька». «При чем тут родитель?» «Ну как же?» «Я сложил дважды два». «Ты ушла из ресторана с этим хлыщом Шневским и сейчас тоже бежишь к нему, роняя тапки. Вот и прикинул, что вы встречаться начали. Только плюнь ты на это дело. Не твоего уровня, мужик. Поматросит и бросит, вот поверь. Знаю я его хорошо. Сколько сочинских девчонок испортил. Саш, я берусь за пуговицу его униформы и кручу, что есть силы. И негодование и растерянность вложила в это движение. Не твое дело, понял? Сама как-нибудь разберусь. Так, где они?» Как знаешь, фыркает официант в столик у колонны. Но я его уже не слушаю. Перепрыгиваю через две ступеньки и взлетаю наверх. Точно. Сидят у колонны и оживлённо беседуют. Обстановка непринуждённая, словно собрались старые друзья. А больше всех Марк старается. Лицо так и играет эмоциями, глаза блестят. Среди мужчин только одна женщина, наверное, она и есть переводчик. Говорит что-то с уставшим лицом. Я делаю несколько шагов к столу и спотыкаюсь. Что за Санёк преграждает мне дорогу. Погоди, не торопись. А может, ты скандал хочешь закатить? Как та девица несколько дней назад. Только не в мою смену. Давай завтра, а? Будь человеком. Отстань, произношу по слогам. Дай пройти. Я администратора позову. Зови, и что ты ему скажешь? Незапланированная битва с официантом неожиданно успокаивает меня. Я ему даже благодарна. Сгоряча она говорила бы кучу лишних слов. И тут в голове появляется идея. «Слушай, Санёк, можешь задержать гостей за тем столиком?» «Как? Зачем?» «Мне нужно минут десять-пятнадцать. Десерт чуть позже принеси, кофе долго вари. Придумай что-нибудь». «Ты чего хочешь?» «Не понимаю». «Не бойся, скандал устраивать не стану. Я работаю переводчиком у японцев. Сам понимаешь, терять престижное место не буду. А ты куда?» «Забыла кое-что в номере. Только не говори, что я задержусь, ладно?» «Потяни время». «Ты смотри и не подведи меня. Я сейчас. Мигом». Поля не суйся к своему номеру. Алиса распахивает двери, смотрит на меня как на привидение. Что случилось? На тебе лица нет. Тихо, без крика. Вот лицо ты мне и должна поправить. Быстро. Только нужно смыть эту краску. Договорились? Но Марк тебя может узнать. Не думаю, что сразу вспомнит, сколько он девиз за 5 лет сменил. А вот сбить его с толку можно. Пусть голову поломает, где мы раньше встречались. Он мне сейчас здорово насолил. Не хочу оставаться в долгу. Вы так и собираетесь обмениваться ударами? Пока кто-нибудь один не свалится. И это будет он, зуб даю. Алеса вытаскивает свой чемоданчик с косметикой. Она колдует над моей кожей не больше 10 минут, но мне кажется, что время остановилось. В голове нет ни одной идеи, как наказать взорвавшегося мажора. Нет, я его прекрасно понимаю. Чуть не сорвался важный контракт, он на нервах, но причём тут я? Переводчик самый последний человек в посреднических делах. Если бы Танаки всё нравилось, он бы и не стал слушать мои доводы. Я лишь озвучила его собственные мысли. Но запереть в конференц-зале, а потом найти переводчика вместо меня верх свинства и непорядочности. Ника, готова? Посмотри. Алиса суёт мне поднос с увеличительным зеркалом. Кожа выглядит идеально, ни одного изъяна. Но что-то мне не нравится. Пока не понимаю что, но, о чёрт. Алиса, а это, показываю пальцем на белую чёрточку шрама. Прости, подрога извиняется. Ты просила максимально естественный макияж. Без грима замазать шрам не получится. Я смотрю на себя и понимаю, что вижу не Веронику, женщину-вамп, которой бросались все мужики в ресторане, а Веру, скромную студентку университета. Только волосы тёмные и гладкие, нет пушистого дуванчика на голове, но для этого и придумали утюжки для прядей и краску. Или Вадим, или Марк могут меня узнать, хотя и прошло уже 5 лет. Беру в руки яркую алую помаду и замираю. А что, если оставить так? Рана, конечно, раскрываться, но всё же когда-то придётся. Пусть Марк подёргается. Ну, удачи. Машет мне Алиса. Ты меня словно на фронт провожаешь. А то военные действия разворачиваются не на шутку.